Глава семнадцатая. Анна. Третий день в образе светлой принцессы начался крайне суматошно. Супруг покинул нашу спальню еще до моего пробуждения, или может и вовсе не появлялся. Мне оставалось только гадать, куда его з а в е л о его расследование. Ноксель тоже не появлялся на призыв. Но жизнь в замке текла своим чередом, и мне полагалось и дальше играть свою роль. Поэтому меня отправили заниматься примеркой и выбором наряда для бала маскарада, который должен был состояться на этой неделе. Да уж, т я ж е л а жизнь м о н а р ш е й семьи. Что ни день, то новое мероприятие, то предстать перед многотысячной толпой, то в охоте поучаствовать, а теперь вот бал. Да я за всю свою земную жизнь столько раз на публике не появлялась, сколько здесь. Кажется, грядущие 37 д н е й будут весьма и весьма насыщенными. Прелестно! Этот цвет удачно контрастирует с цветом вашей кожи, Вашего Высочества. Вокруг меня уже битый час кружилась королевская модистка л и р е я Трейя. Худенькая невысокая женщина, вырезанная явно по последнему писку здешней моды. По крайней мере ее весьма экстравагантная маленькая шляпка из черных перьев и платье, сверкающее в магическом свете как дискошар, сильно выделялись среди общей у н ы л о черной картинки. Она громко цокала языком, к о л д у я над моим образом. Мы находились в просторном помещении, заставленном ширами м и столами, на которых были разложены драпировки темных тканей. Вдоль стен были выстроены манекены. На которых к р а с о в а л и с ь шедевры, созданные руками Лерей т р е и Служанки и помощницы мелькали перед глазами, работая, не покладая рук. В общем, здесь жизнь кипела и бурлила. Этот образ шикарный. Мадиска подколола подол платья и отошла чуть в сторону, чтобы полюбоваться результатом. Да уж, моему образу бы позавидовала сама черная вдова. Черный корсет. И чёрное кружево предел м е ч т а н и й любого гота. Я пробормотала себе под нос и бросила взгляд на отражение в зеркале. И, о чудо, даже не вздрогнула, не появилось желание щипать себя за запястье. Неужели привыкать начинаю? С другой стороны стекла на меня своими огромными серо-голубыми глазищами смотрела принцесса Аламерия. И если честно... Во всех предложенных нарядах всевозможных оттенков черного я выглядела нелепо, будто горюющая вдова с анемией и анорексией ей богу. И наряд с цветом кожи контрастировал совершенно невыгодно, лишь подчеркивая синяки под глазами и бледность кожи. Единственное, исходя из моих предыдущих расчетов, вы похудели, Ваше Высочество. продолжала поправлять складки на юбке модистка. Придется подгонять ваш наряд немного дольше. Или же нашей принцессе нужно больше есть. Доброе утро, л е и р е я т р е я Аннабель. Раздался уже знакомый мелодичный голос, а следом, из за одной из ширм, будто кошка не торопясь и потягиваясь, вышла ее высочество принцесса Лейла. В темно-синем ш е л к о в о м б а л а х о н е она выглядела, как всегда, шикарно. Мне кажется, что даже если разбудить ее посреди ночи, то и с вороньим гнездом на голове она разобьет несколько десятков сердец. Было в ее облике, в ее глазах нечто завораживающее. Доброе утро, я кивнула родственнице. А Вашего Сочества вы уже здесь? Модистка склонила голову. Ох, мы с принцессой Анабель немного задержались с примеркой, пока принцесса Анабель определяется с выбором платья. Я попрошу подготовить ваши наряды, Кейси, Кора, где вас демоны носят? л и р е я т р е я всплеснув руками, бойко ринулась в сторону лабиринтов и ширм, а служанки бросились от нее в рассыпную. Анабель, дорогая, я же могу тебя так называть. Губы Лейлы растянулись в улыбке, и она приблизилась ко мне. Мы не на публике, в конце концов, да и ты мне стала практически сестрой. Я едва сдерживалась, чтобы не усмехнуться. Одна сестра, другой не лучше. Аврора истеричная девица, доводившая меня до головной боли, и интриганка Лейла, чуть не отправившая меня обратно за грань. Конечно, Ваше Высочество, я кивнула. Просто Лейла, мы же почти сестры. К слову, я не видела ни тебя, ни р е я за завтраком. Она обошла меня по кругу. Беспокоилась, все ли в порядке? Так-так. Не просто так Темная принцесса явилась сюда. Проверяет живали я? О, м о л о д о ж е н а м иногда бывает не до завтраков. Я ответила в тон Темной принцессе, навесив на лицо улыбку. Я рада, что вы с р е е м нашли общий язык и не только. Усмехнулась девушка. Хотя он порой бывает невыносим, но к тебе относится с определенным трепетом. А вчерашний инцидент на охоте он бросил все и ринулся за тобой. Я не ожидала от него подобного проявления чувств. Слышала, что к тебе даже посылали лекаря? И лекарь сообщил, что я совершенно з д о р о в а Я заверила сестрицу. Ну вот, теперь ей нужны подробности. Может, это она организовала покушение, переправила в леса этого Глиммера, а теперь злиться от того, что ее план провалился. Интересно. Нужно быть настороже с этой темной. Кто знает, что у нее на уме. Это не может не радовать. Лейла провела ладонью по черному и с к р я щ е м у с я шелку одного из моих платьев на манекене. Столкнуться с Глиммером лицом к лицу и остаться без единой царапины — неслыханное везение. Или быть может, не просто везение? Она бросила выразительный взгляд в мою сторону, и у меня мурашки по телу прокатились. На что она намекает, черт возьми? К чему этот подозрительный тон? То есть эта тварь должна была оттяпать мне ногу или сделать из меня шашлык? В чем меня вообще можно подозревать? О, нет никакого везения! Я повела правой бровью, стараясь не показывать своих эмоций. Все дело в том, что его высочество оказался рядом и спас меня. Я же говорю настоящее везение. Как иначе назвать то, что из всего огромного леса Рэй оказался рядом. Темная принцесса отвела взгляд и мечтательно театрально закатила глаза. Что может быть более романтичным, чем спасти женщину от опасности? Жаль только г е р т е р а прекрасный клеврал был. Эта новость з а с т а л а меня врасплох. р е й н а р д же сказал, что о звере позаботятся. Как? Я вздрогнула. г е р т е р погиб? О нет! Девушка мотнула головой. Его спасли, но из-за такой серьезной травмы участвовать в охоте и в скачках он больше увы не сможет. Будет доживать свой век в стойле. Впрочем, для такого благородного и гордого животного уж лучше смерть. В памяти еще были свежи воспоминания нашего знакомства. Ощущение теплой кожи под пальцами и этот умный взгляд. Это ужасно. Его Высочество не сказал мне. Может, не хотел расстраивать. Впрочем, не будем о грустном. Лейла подхватила изумрудную маску, украшенную зеленоватыми перьями какой-то дикой птицы. Совсем скоро маскарад. Обожаю этот праздник. Можно создать себе любой образ. Как думаешь, мне подойдет? Она приложила маску к лицу и подошла ближе к зеркалу. Теперь стекло отражало двух юных девушек, но я, то есть Анабель, меркла на фоне красоты Лейлы. Хотя, если уж честно, то и моя настоящая внешность сильно проигрывала внешности темной принцессы. Конечно, осторожно кивнула. Под лицу все к лицу, как говорится. А что насчет вот этой маски? Девушка перехватила полумаску из темного серебра, украшенную россыпью бриллиантов и черными перьями. И это прекрасно. Я разглядывал это ювелирное произведение. Ты в любом образе будешь неотразима. Ты мне льстишь, принцесса усмехнулась и не спеша отстранила маску от лица. Знаешь, интересная вещь маска. Можно создать любой образ, сделать из тебя совершенно другую личность, порой даже так, что никто из знакомых не узнает. Впрочем, если подумать, то вся наша жизнь тот же маскарад. Все мы носим маски, порой они п р и р а с т а ю т к нам. Принцесса приложила изумрудную маску к моему лицу, обдавая волной терпких духов. Вот только на маскараде маски носят открыто. Но в жизни порой сложно понять, держит ли маску твой собеседник или показал свое истинное лицо. Я на мгновение замерла. Вот это мне уже совсем не нравилось. Неужели Лейла подозревала, что светлая принцесса не настоящая, фальшивка, пробравшаяся во дворец со злым умыслом, к примеру, что я надела маску Аннабель. Но как она могла меня раскрыть? Спокойно, Аня, пока это просто д о м ы с е л Нужно продолжать держать лицо. Быть может, для многих маска лишь способ защиты. Выдохнула наконец, как ни в чем не бывало, а следом перехватила серебряную маску и сменила тему. Прекрасная вещь, отлично вписывается в мой образ. Я бы добавила еще черную вуаль, чтобы добавить загадки. Лейла перехватила тонкую ткань ш и р м ы У вас же немало загадок, Ваше Высочество. Она точно знает. Эта интриганка каким-то образом раскрыла наш с р е й н а р д о м секрет. Черт возьми, нужно сказать ему. За спиной послышался звонкий стук каблучков, избавивший меня от дальнейшей напряженной беседы. Ваше Высочество, Мадиска появилась перед нами с широкой улыбкой на лице и обратилась к л е и Все готово для примерки. Прошу следовать за Кейси, она вам поможет. Жду, не дождусь. Надеюсь, вы меня порадуете. Лейла, чуть покачивая бедрами, грациозно направилась за служанкой. Я подойду через пару минут. Не стоит задерживаться, л е р е я т р е я Я отвернулся от зеркала. Я определилась с нарядом для грядущего праздника. Это платье. И вот эта серебряная маска. Прекрасный выбор, Ваше Высочество. Довольно закивала женщина. Я подгоню платье по размеру, и будет смотреться еще эффектнее. Меня окружили служанки, которые помогли выбраться из этого модного шедевра. А я провожала взглядом темную принцессу, пытаясь разгадать ее мысли. Не терпелось поскорее сбежать из этой гардеробной. И найти наконец своего супруга не терпелось поделиться своими домыслами и опасениями.